Но холодные синие глаза Питера Блада все так же, не мигая, смотрели на грузного пирата, и выражение их не изменилось. «Это понять нетрудно, — как заметил Волверстон. Но в таком случае, если делить на всех поровну, на долю синквальягос придется одна десятая всей добычи, а это ни в коей мере не может нас удовлетворить».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 не все то золото, что блестит. Надежный, как крепость, корабль, в трюме которого упрятано на 4 миллиона сокровищ, а мы с вами его хозяева, доверчивый же мало этот истерлинг слишком доверчивый для мошенника. Помощники Блада задумались, в глазах их проникнуло сомнение. Впрочем, Пит все еще оставался при своем мнении. У него нет другого выхода.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 Вместо того, чтобы, как повелось, сидеть себе в талернах на берегу. Все трое товарищи Блада уже и сами отметили про себя это подозрительное обстоятельства Не укрылись от них и ядовитые ухмылочки этих негодяев, и у каждого мелькнула мысль, не был ли, в конце концов, прав Питер Блад в своих опасениях, и не попались ли они в западню. Но отступать было поздно.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 и, наконец, на большой красный корабль, мощный и величественный, отраженный в сверкающей глади залива. Его товарищам показалось, что он словно бы ищет, с какой стороны может прийти к ним помощь в случае нужды. Затем, по приглашению из Терлинга, Питер Блатт вступил на полутемный трап, и его товарищи последовали за ним. Каюта, как и весь корабль, запущенный и грязный, ни в коей мере не походил на капитанскую каюту Синкуль-Ягас. Потолок был так низок, что рослые блат и хакторп едва не касались его головой. Столь же убогой была и обстановка каюты, несколько ларей с брошенными на них подушками вокруг простого и некрашенного стола изрезанного ножами, давно не мытого.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 присланный последним, дабы придать сделке законности. Если присутствие этого довольно никчемного субъекта с бесцветными глазками должно было в какой-то мере усыпить подозрение мистера Блада, то следует сказать, что оно только сильнее его насторожило. Тесная каюта была заполнена до отказа. Гвардия Истерлинга... Расположилось за столом так, что гости синку аль ягас оказались разъединенными, Петерблат и капитан Бонавентура уселись на противоположных концах стола. К делу приступили, как только с обедом было покончено, и прислуживавший за столом негру долился. Пока же длилась трапеза, пираты веселились на свой лад, отпуская соленые шутки, видимо, претендующие на остроуми. Наконец на столе не осталось ничего, кроме бутылок, чернильницы, перьев и двух листов бумаги, одного перед Истерлингом, другого перед петром Бладом. И капитан Бонавентуры изложил свои условия, впервые позволив себе назвать капитаном и своего гостя.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 Капитан Бладт, назовем его теперь полным титулом, присвоенному Истерлингам, казалось, был несколько смущен оборотом дел Как бы в замешательстве он поглядел на своих товарищей, может быть, ожидая от них совета, но они ответили ему только растерянными взглядами. — Если вы находите наши условия неприемлемыми, — сказал он наконец, —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 Теперь Блад, в свою очередь, повернулся к мистеру Жонвиллю. «Считаете ли вы, мосье, такие условия справедливыми?» «Я уже объяснял капитану Истерлингу, что хотя на нашем корабле меньше людей, зато у нас больше пушек, а представлен к ним, смею вас заверить, такой канонир, какой еще никогда не бороздил вот Карибского моря. Этого малого зовут Огл, Нед Огл».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 Если бы это был обыкновенный канонир. Но это совсем не обыкновенный канонир. У него необычайно меткий глаз. Такой канонир, как Нэтт это все равно, что поэт. Один рождается поэтом, другой канониром. Он так ловко может пустить кораблик ко дну, этот Нэтт как другой не вырвет из зуба. И Стерлинг стукнул кулаком по стул. Да при тут ваш канонир?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 Он ведь проходил службу в Королевском военно-морском флоте, наш Нэт-Огл. Это был поистине черный день для Королевского военно-морского флота, когда Нэт-Огл, пристрастившись к политике, стал на сторону протестантов при Сегмуре. — Да брось ты своего огла! — зарычал один из офицеров Бонавентуры, здоровенная детина по имени Чарт. — Брось! Не том этак...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 «Что скажет на это капитан Блат?» Капитан Блат ответил не сразу, он раздумывал, затем пожал плечами. «Что должен я сказать? Как вы сами понимаете, я не могу сказать ничего, пока не узнаю мнения своих товарищей. Мы возобновим наш разговор как-нибудь в другой раз, после того, как я выясню их намерение». «Что за дьявольщина?» — загремел Истерлинг. «Вы что, смеетесь, что ли?»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 какого дьявола что все это еще значит истерлинг вскочил на ноги всем своим видом изображая величайшую ярость которая петру бладу показалась несколько напускной словно некий дополнительный штрих разыгравшийся здесь в комедии я имею в виду самую простую вещь мы можем и не договориться по видимому блад решил что пришло время заставить пиратов раскрыть свои карты. Если мы с вами не придем к соглашению, что же значит с этим покончено? О, -о, о Покончено! Вот как! Нет, пусть меня повесят. но это не кончится, а, пожалуй, только начнется. Это я и предполагал. Что же именно начнется, не угодно ли вам будет пояснить капитана Эстерлинг?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 «Этот докторишка Блат, этот беглый каторжник хотел выпытать у меня тайну Моргановского клада и нарочно притворился, вот решил войти со мной в дело. А теперь, когда все выпытал, начинает, как видите, отвеливать. Бьет отбой». Ведь он вроде как и не хочет входить с нами в долю. Он хочет пойти на попятный. Мне думается, вам, мусью Жуанвиль, должно быть ясно, почему он хочет пойти на попятный. И нетрудно догадаться, почему я не могу этого допустить. — Какое жалкое измышление! — насмешливо произнес блад Что за тайна мне открыта, помимо пустых росказней, о каком-то где-то зарытом кладе?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 А что касается всего остального, то я прошу вас, мосье Жуанвиль, обратить внимание на то, что отвиливать здесь начал вовсе не я. Я еще мог бы заключить сделку с капитаном Эстерлингом, если бы, как мне было предложено, с самого начала нам гарантировали одну пятую добычи, но теперь... После того, как все мои подозрения подтвердились, я не намерен вести с ним никаких дел, даже за половину всего его сокровища, если предположить, что оно действительно существует, с чего я лично не допускаю. При этих словах пираты, словно по команде, повскакали с мест, готовые к драке. Поднялся дикий шум, но Эстерлинг, взмахнув рукой, заставил всех примолкнуть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 «Заковать вас всех в кандалы и бросить в триум, где вы не сможете никому починить вреда! Помилуй бог, сэр!» — начал был Хак но тут вопрервал спокойный, ясный голос капитана Влада. «И вы, мосье Жуанвиль, допустите такой произвол, не выразив своей страны протеста?» Жуанвиль развел руками, выпитив нижнюю губу, и пожал плечами. — Вы сами прямо напрашивались на это, капитан Блат? — Так вот, значит, для чего вы присутствуете здесь? — Чтобы сделать соответствующее сообщение мсье Дожерону? Ну — Ну-ну, и Блат рассмеялся, не И тут внезапно...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 — Пусть это не тревожит вас, дорогой капитан. Прогремел всего-навсего салют, вашу честь. Его произвел Огл, весьма искусный канонир Синкольягас. Я, кажется, уже сообщал вам о нем. И Блад обвел вопросительным взглядом всю компанию. — Салют! — повторил как эхо Истерлинг. — Чумо и ад! Какой еще салют? — Обыкновенная вежливость! — Напоминание нам и предостережение вам. Напоминание нам о том, что мы уже целый час отнимаем у вас время и не должны долей злоупотреблять вашим гостеприимством. Капитан Блат поднялся на ноги и выпрямился весь рост, непринужденный элегантный, в своем черном серебром испанском костюме. Разрешите пожелать вам, капитан, провести остаток дня столь же приятным.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 Если спустя 10 минут после этого салюта я вместе с моими товарищами не покину палубы Бонавентуры, ему надлежит проделать хорошую круглую дыру в вашем полубаке на уровне ватерлинии и еще столько же дыр, сколько потребуется, чтобы пустить ваш корабль ко дну, а потребуется не так уж и много. О, огла! Поразительно точный прицел». Он отлично зарекомендовал себя во время службы в Королевском флоте и, оказывается, уже рассказывал вам об этом. Снова на мгновение воцарилась тишина, и на этот раз ее нарушил мосье Жуанвиль. — Я здесь совершенно ни при чем. — Заткни свою писклявую глотку, ты, французская крыса! — заревел взбешенный эстерлинг.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 — Во имя всего святого! Подумайте, что вы делаете! — вскричал Жуан-Виль, бросаясь к двери. Однако один из пиратов, человек практической складки, уже успел, как видно, кое о чем подумать, и, схватив Жуан-Виля за шиворот, отшвырнул его в сторону. — Ну, ты! — крикнул он капитану Бладу. — Лезь на палубу и забирай с собой остальных, да пожалея! Мы не хотим, чтобы нас тут потопили, как крыс! — Все четверо поднялись, как им было предложено, на палубу, вследом полетели проклятия и угрозы. Пираты, остававшиеся на палубе, не были, по-видимому, посвящены в намерении Истерлинга, а, быть может, подчинялись отданному кем-то приказу, но так или иначе они не препятствовали капитану Бладу и его товарищам покинуть корабль. «Шлюпки на полпути их кораблю!» К Хактор повернулся, дар речи. Клянусь спасением души Питера, я уж подумал было, что нам крышка. Да и я жаром подхватил Пит. Что ни говори, они могли разделаться с нами в два счета. И он повернулся к петру Бладу, сидевшему на корме. Ну, а если бы по какой-нибудь причине нам не удалось бы выбраться оттуда за эти десять минут, и Оглый вправду принял с собой палить, что тогда? — О-о-о! сказал Питер Блат. — Главная эта опасность в том и заключалась, что он вовсе не собирался спалить. — Как так? Ты ж ему приказал! Да вот как раз я забыл это сделать. Я сказал ему только, чтобы он дал холостой выстрел, когда мы пробудем на бонвентуре час».